Глава 16. Кузен вылетел на нас из-за угла. Уверена, это оказалось неожиданностью и для него, но он оправился быстрее, чем мы успели задать какой-нибудь неудобный вопрос. А где Антуан? Он собирался помочь тебе устроиться. Я поэтому и не торопился. Добрый день, Иноре Веньер, Люсиль. Подошедший вместе с ним Бернар радостно поприветствовал не только мою подругу с мамой, но и меня. И Нора Виньевр даже удостоилась вежливого поцелуя в руку, возможно, поэтому она и ответила. Антуан очень занят. Он вызывает на дуэль другого студента, а преподаватель пытается их отговорить. На миг я пожалела, что не могу слышать, как их отговаривают. Если Франциска до сих пор не видно, Значит, происходящее там куда занимательнее, чем планируемое заселение в общежитие. Но только на миг. Метка Антуана давно уже полыхала багровым, метка Шарля медленно, но верно начала краснеть. Находиться между двумя злящимися магами в вольте обойдусь. Франциск расскажет, если что будет интересного. Его при обмене заклинаниями задеть не должно. И кого он вызывает? И нора, и нора. Мама Люсиль чуть нахмурилась, прищёлкнула пальцами к головы, оглянулась на меня. "Буле?" подсказала я. "Не имёт Сальвендуа", фыркнул Бернар. "Никак смириться не может. С чем?" "Он Буле в прошлом году на соревнованиях Голимав проиграл", пояснил кузен. "После чего закатил скандал, как престарелая истеричка. Первое место по праву должно быть моим". очень похоже, передразнел Жан-Филип Антуана. По какому праву, рождение так и вызвал бы сразу, пробурчала я. Конечно, в этом случае меня никто бы не поймал при падении из монастыря, но там не столь высоко, чтобы не приземлиться самостоятельно. Уверенно, предупреди Франциск заблаговременно, спрыгнула бы без всяких последствий. Он и вызвал, но ректор заявил, что проигрыш в соревнованиях Недостаточно веская причина для дуэли. И если Альвендуа продолжит настаивать, то его могут отправить отдохнуть от учёбы на годик другой, отдохнуть и подумать над своим поведением. А я, значит, веская причина. Он вызвал из-за тебя? Удивился Бернар, как ты умудрилась влезть между ними. Просто поговорила с Шарлем. Шарлем? Шарлем, с ножимым повторила я. Я понятия не имела, что они в ссоре. Почему-то мне никто не рассказал о проигрыше Антуана. Но даже если бы и имела, не стала бы отворачиваться. Франциска всё так же не было, а поставленные мной метки всё так же краснели рядом. Удобная штука магия. Чувствуешь не только, где интересующий тебя объект, но и в каком состоянии. Жаль, что на призраков поставить нельзя. Хотя, может, я просто не знаю о такой возможности. А что о проигрышах рассказывать? У Антуана будут все шансы отыграться. Признавайся, за кого будешь болеть на соревнованиях? Ревниво спросил Бернар. За тебя, ответила я, улыбнувшись настоящему жениху. Как бы только остаться с ним наедине, чтобы признаться, только сейчас я поняла, что это будет непросто. А вдруг разозлится? Кто сказал, что принудительная помолвка на мне такое уж счастье? Мне бы точно не понравилось, если бы не оставили выбора. Так себе решение, если честно, нахмурился Жан-Филипп. Ты подумала, как к этому отнесётся Антуан? Не хотелось бы, чтобы он из-за тебя вызвал ещё и Бернара. Болей не жалко, а близкий друг у меня один. Дуэлью больше, дуэлью меньше, не согласился Бернар, а мне будет приятно, если Николь побалеет за меня. Ты в первом туре вылетишь, скептически заметил кузен. «Значит, ей все равно придется выбирать, за кого болеть. Я предлагаю буле». Предложение Жанна Филиппа удивило. «Буле у меня абсолютно посторонний инор. С чего бы мне за него болеть? Чтобы позлить Антуана?» предположила Люсиль. «Он такой смешной, когда злится». Метка Антуана была уже почти черной. «Не уверена, что сейчас кто-то из тех, кто рядом с ним, назвал бы его смешным». захотелось оказаться как можно дальше. Если Антуан потеряет над собой контроль, а значит и над своей магией, мало кого утешит, что его исключат из академии. Посмертно. Раздался грохот, после которого метка Антуана нежно зарозовела. Неужели кто-то догадался оглушить? Но что тогда грохотало? Вопрос заинтересовал не одну меня. Жан-Филип переглянулся с Бернаром. И парни рысью устремились туда, откуда мы только что вышли. Я проводила их завистливым взглядом. Опять самое интересное пройдёт без меня. Может, вернёмся, посмотрим, что за шум? предложила Люсиль. Антуан, почти равнодушно пояснила её мама. Его успокоили. Не думаю, что Николь стоит смотреть. Жених всё-таки начнёт его жалеть, а это скорбительно для любого мага. После её слов желание увидеть, что же там случилось, усилилось многократно. Но поскольку метка Шарля, хоть и тоже заразовевшая, маячила рядом с Антуановской, я решила, что удовлетворюсь рассказом кузена. Что действительно беспокоило, так это затянувшееся отсутствие Франциска. Раньше он так надолго меня не оставлял. Да и отдалялись мы от него всё сильнее и сильнее, а это значит, что скоро его притянет ко мне даже на середине фразы. Инора Виньевр уверенно шла по дорожке, изредка комментируя изменения, произошедшие в академии с её последнего посещения. Изменилось немногое. Пропала скамейка, на которой она сидела с папой Люсиль, да вырос дуб, на котором Инора оттачивала некоторые заклинания, направленные на растения. Дуб казался тысячелетним, могучий, с густой кроной и крупными листьями. Не знаю, что с ним вытворяла мама подруги, но ее усилия точно не пропали. «Короли! Богиня! Глазам своим не верю! Короли!» Застывший на дорожке перед нами мужчина точно обращался ко мне, но видела я его впервые. Я, но не Эйнора Виньевр. «Кристоф, это Николь!» – довольно мягко сказала она. «Ни Коль, а не Короли!» «Короли – моя мама, Эйнор!» – сказала я, с любопытством глядя на того, Кто её несомненно знал. И судя по потрясённому виду, не просто знал, а очень близко. Многие говорят, что я на неё похожа. А я твой отец Николь, я Крестов-Бавьен. Прозвучало это так, словно он гордился собственным именем. Ещё бы, больше ему гордиться точно нечем. Потерянный взгляд, улыбка то появлявшаяся, то пропадающая, словно инорсом невался, продолжить разговор или уйти? У меня нет отца, резко ответила я. Он умер, и Норба вьен. Слова слетели с губ сами, хотя раньше я представляла нашу встречу совсем не так. Мы оба плакали, и я его прощала, но сейчас, сейчас в груди бушевала только злость на этого Инора, который считался моим отцом лишь формально. И никаких проблесков родственной близости, которая согревала при общении с дедушкой, не говоря уж о семье сестры мамы. где я прожила столько лет и где меня по-настоящему любили. Этот же инор казался чужим, абсолютно, окончательно и бесповоротно. Даже в его лице я не находила ничего близкого и родного. Похоже, он тоже не находил ко мне отцовских чувств. Первое потрясение от встречи с копией любимой женщины прошло, и теперь он смотрел с отстранённым интересом, не пытаясь подойти ближе и обнять Впрочем, я бы этого и не позволила. Разумеется, ты обижена, кивнул он. И я понимаю твою обиду, но не стоит меня заранее хоронить. Мы ещё подружимся, Николь. Тебе не удастся вычеркнуть меня из своей жизни. Почему? Вам же удалось, и Норба Вьен холодно ответила я. Всего хорошего. У нас, знаете ли, дела. Не хотелось бы отвлекаться на посторонних. Я б резгливо его обогнала. Он не пытался меня задержать, так и остался стоять. Люсиль ухватила меня за руку и пожала, а вскоре нас догнала и ее мама, которая сказала с некоторым сочувствием. Всегда удивлялась, почему короли за него вышла. Она красавица и с даром, а он ничем не примечательный и нор, разве что влюблен был до потери себя. Но мне казалось, что она не отвечала ему взаимностью. «А что он вообще здесь делал?» – внезапно спросила Люсиль. Если у него не дара, что он забыл в академии. Скорее всего, узнал, что Николь будет здесь и захотел её увидеть. Я усмехнулась. Не помню, чтобы его хоть как-то волновала моя судьба. Скорее всего, встреча случайна. Он принял меня за маму. Кривая улыбка Бавьена, осознавшего ошибку, встала перед глазами. Как-то совсем не таким представляла я отца. Но богиня с ним, он остался в прошлом, когда я плакала и хотела хотя бы раз увидеть папу. Вот увидела, и что теперь? Может, не стоит с ним так резко? – неуверенно спросила и Нора Виньевр. Хотя мне сложно понять, как можно отказаться от своего ребенка, но Крестов после смерти твоей мамы был совсем плох и вряд ли адекватно воспринимал происходящее. Я не хочу ничего знать про Инора Бавьена. После смерти моей мамы у него было достаточно времени вспомнить, что у него есть дочь, и я не хочу про него говорить. Простите, Инора Виньевр». «Твое право», – согласилась она. И вновь, как ни в чем не бывало, защебетала об изменениях, случившихся после ее выпуска. Слушала я в полуха, стараясь забыть о неприятной встрече, но это никак не получалось. Странная она была какая-то, и совершенно неправильное. Словно этот инор считал виноватой меня, а не себя. И почему-то было очень сложно представить, что мама, та, которая возникла в моих мечтах из рассказов дяди, тёти, бабушки и её горничных, что та короли была влюблена в Бавьена настолько, что вышла замуж именно за него. Если бы не мама Люсиль, которая его прекрасно знала, я бы даже засомневалась что именно этот Энор – мой отец. Но сомнениям места не было, и теперь я испытывала разочарование и горечь. Столько лет ждать встречи, и вот... Я помотала головой. Ко всем оркам этого Бавьена. Мне нет до него никакого дела. Он мне никто, и у меня сейчас обязательства совсем перед другими людьми и призраком. Уж он-то точно не забудет ни одного обязательства. Перед ним, разумеется. Заселение в общежитие прошло бы буднично, если бы не Франциск. Очереди к коменданту, полному розовощекому и нору Жильберу Броссо, почти не было, и призрак успел вернуться как раз к тому времени, когда мы зашли в кабинет. «Уф, огонек, давно я так не развлекался!» – раздалось над ухом столь громко и радостно, что я вздрогнула. Твоего Антуана пришлось успокаивать преподавателем. Он так забавно свалился на пол, словно из него вытащили все кости, и задрыгал ногами, как в припадке. Не знаю, придёт ли в себя до вечера. Всё-таки пропускать дуэль по несерьёзной причине недостойно, а причину отходняка от заклинания против нарушителей никто серьёзной не посчитает. Хоть Франциск меня и напугал, всё же я обрадовалась, что с ним ничего не случилось, и единственная причина его задержки интересное зрелище, кое и он был полностью лишён в монастыре. Да и в доме дедушки многие призрачные развлечения оказались под запретом. Бедный, бедный Франциск. Вы хотите заселить девочек вместе? тем временем уточнял комендант у мамы Люсиль. Да, и на этаж поспокойнее. У вас же есть двухместные «У меня предписание селить первый курс по четыре. Почему я должен делать для них исключение?» И Нора Виньевр заговорила о том, что мы скромные домашние девочки, которые никак не могут жить в стесненных условиях и непонятно с кем. Вы же понимаете, воспитание некоторых особ оставляет желать лучшего. Не уверена, что комендант прислушался бы к ее доводам, не будь они дополнены приятно звякнувшим дедушкиным бархатным кошельком. И Норбрасо растянул горловину, заглянул внутрь и вполне удовлетворился увиденным. «Есть двухместная, как не быть», – благодушно согласился он, засовывая кошелек в карман. «Действительно, разве могут такие милые девочки ютиться в тесноте?» Он развернул листы пергамента с планами этажей и стал внимательно просматривать. «Хотя что там было изучать?» Даже мне понятно, что красные помещения заняты, а те, которые подсвечены зеленым, свободны полностью или частично. Двух местных комнат было немного, и почти все оказались заняты. «Так», – бурчал комендант под нас, – «на первом есть одна свободная». «Нет», – торопливо сказал ей на уровень евр, – «первый этаж не надо. Мне казалось, мы договорились, что комната будет поспокойнее». «Да где у нас поспокойнее? У нас весь день неспокойно». Но на первом этаже неспокойнее всего. Тогда шестой, под самой крышей, в моё время она протекала. Комендант смущённо уткнулся в пергаменты, из чего я сделала вывод, что крыша протекает и сейчас. Приятно, что в этом мире есть что-то неизменное, но лучше бы это была не протекающая крыша, а высокий уровень преподавания. Есть третий, но она угловая и номер 13. Огонёк быстро бери, это то, что вам надо. Потом объясню. Нам подойдёт, не раздумывая, заявила я. Угловая даже лучше, меньше шумных соседей, и этаж хороший, не слишком высоко и не слишком низко. Разумный подход, согласился комендант, вопросительно взглянув на Инор Веневр. Но номер 13 не разочаровал она его. Зато там недавно сделали ремонт, вспомнил Инор Броссо. Очень, очень уютная комната. Можете сами сходить и посмотреть. И что, что номер 13-ый? Маги не должны быть суеверными. Тем более, что у этой комнаты на самом деле номер не 13, а 14, только об этом мало кто знает, поддержал его Франциск. Никаких животных, ни чёрных, ни белых, ни в крапинку, ни в полоску, твёрдо пристёк её идею на корню комендант. Сразу представление в ректорат и выговор имейте в виду. Пачка выговоров и отчисление. А новым надо? Пожалуй, мы пока обойдёмся без чёрной кошки, покладисто согласилась Люсиль. Пойдёмте смотреть? Её мама вопросительно взглянула на коменданта, но тот намёка на возврат части денег за неудобную комнату не понял и радостно сказал: "Идите, уверен, вам понравится. Если что, обращайтесь, буду рад помочь". Он протянул две подвески, которые послужат ключами от комнаты для меня и Люсиль. Для него вопрос был решён и закрыт. Можно было бы выбить что-то получше, недовольно сказала мама подруги в коридоре. Третий этаж неплохо, да, но в угловых комнатах обычно холодно. Про номер она умолчала, хотя это наверняка было основной претензией к комнате. Ничего не замёрзнем. Маги мы или нет, Задорно спросила Люсиль. «Да какие вы маги!» Ее мама махнула рукой и рассмеялась. «Ладно, что-нибудь придумаем, если будете замерзать». Обещанный недавний ремонт заключался в покраске стен в серо-голубой цвет. Выглядело это вовсе не мило, как считал комендант, а мрачновато. Но кровати были новыми, комната чистой, а Франциск был настолько довольным, что появилась уверенность, это если не лучшая комната в общежитии, то близкая к ней». никогда не понимала требования академии непременно жить в общежитии во время учебного года. Грустно заметила Инора Веньевр. Вы уверены, что вам подходит эта комната? Какая-то она унылая, заметила Люсиль. Но вряд ли остальные лучше. Значит, берём эту. Что ж, её мама огляделась. В принципе, не так уж и плохо. Да что там не плохо? Чудесно, не согласился Франциск. Поскольку посвящена в его историю была только Люсиль, приходилось молчать. Вряд ли бы и Норе Виньевр понравилось, если бы она узнала, что на самом деле в комнате будут проживать трое, причем третий – мужчина. И не имело значения, что этот мужчина – давно покойный король. «Тогда за вещами?» – все так же неуверенно предложила и Нора Виньевр. «У меня все с собой». В доказательство я повернула перстень, выданный дедушкой, и вытащила из пространственного кармана шторы, заботливо сложённые Мари перед моим отбытием. Там были не только они, но и этого хватило, чтобы произвести эффект. Люсиль востоرجенно охнула, её мама тоже поразилась, но совсем не редкостью артефакта. Это же фамильный перстень Дкибо. Николь, неужели тебя принял дух рода? Дух рода, удивилась я, вы о чём? Если я не ошибаюсь, Докибо одно из немногих семейств, в которых сохранился дух рода. Это нечто вроде могущественного живого артефакта, обладающего кучей разнообразных функций. Неужели ты не видела? Любопытство, горевшее в её глазах, так живо напомнило Люсиль, что я не сдержала улыбки. У нас ни разу не заходила речь о духе рода. Возможно, вы действительно ошибаетесь. Возможно, разочарованно согласилась она. Или Робер не хотел тебя представлять при мне, заметил Франциск. Но если перстень тебя слушает, значит, дух рода тебя принял. Или что нет никакого духа рода. В конце концов, они так же смертны, как и сам род. А до Кибо почти никого не осталось. Может, как раз потому, что больше некому их защищать. Шторы и норы Виньевр повесилась щелчком пальцев. Потом таким же щелчком украсила стены мелкими рисунками букетиков из ландышей. Было ли это иллюзией или более вещественная магия, я не поняла, но понадеялась, что мама Люсиль знает, что делает, и комендант не будет вменять нам порчу стен, тем более что комната сразу оживилась и перестала казаться тюремной камерой. Не то чтобы я туда попадала, но в моём представлении они выглядят именно так: мрачные, серые и маленькие. "От праздному поступлению", предложила Люсиль. "Или сначала нужно сходить за вещами и заселиться окончательно". «Чур, моя кровать правая!» Она села на выбранную кровать и попрыгала. Таня довольно заскрипела, но выдержала, что, несомненно, говорила в ее пользу. Напора Люсиль выдерживала не всякая мебель. «За вещами!» – решила ее мама. «Николь?» «Я подожду вас здесь. Не хочу еще раз видеть инор обовьена. Если поймаете Жана Филиппа, берите в помощь». Он обещал. Люсиль скептически фыркнула. Да, кузен обещал помочь с вещами, но увидеть его задача не из лёгких. Жан-Филипп умеет скрываться от обязанностей так, что невольно заподозришь использование дара предвидения. Сам он отрицал, но против фактов не попрёшь. Случайностью тут не пахнет. Вероятность встретить кузена, если он того не хочет, уверенно стремилась к нулю. Но подруга на его помощь и не рассчитывала. У неё в запасе были нужные артефакты, уменьшающие вес. Как только они ушли, Франциск сразу спросил: "Бавьен, это не твой отец, а Ганёк?" "Он мне никто", с нажимом ответила я. Случайная встреча в академии не значит ровным счётом ничего. Я не была нужна ему раньше, а сейчас он не нужен мне, хотя он, похоже, считает иначе. "Думаю, ты ему и сейчас не слишком нужна", мне так не показалось, ваше величество. Чё, огонёк, я был лучшего мнения о твоих мозгах. Поверь, ему на тебя наплевать. На тебя оно не на совет магов, которому не нужно увеличение дакибо. Совет бывает весьма убедителен. Возможно, я нервно передёрнула плечами. Бавье, это последнее, о чём хотелось говорить. Ваше величество, а почему вы предложили соглашаться именно на эту комнату? Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать, важно ответил он. Огонёк, Подойди к этой стене и не дёргайся, когда я в тебя войду. Зачем? Слушаться, я не торопилась. Слишком неприятные впечатления были от касания, а ведь они многократно усилятся, если Франциск со мной сольётся. Иначе эту дверь не открыть. Призрак подплыл к наружной стене и ласково провёл по ней рукой, от чего там проявился контур ладони. Я могу, ты нет. Но как призрак, я тоже не могу. Мне нужна физическая поддержка. Я нахмурилась, не потому что не видела двери. Если Франциск говорит, что она там есть, значит, есть. Мне не нравилось само предложение. Неужели призрак действительно договорился с Шарлем, и тот был не случайно у монастыря, а сейчас окажется не случайно у стены общежития? Зачем нам открывать дверь в наружной стене? Или там опять кто-то стоит и ждёт даров с неба? Мне монастыря хватило. Я не согласна падать на магов, даже если они успевают поймать. Там до наружной стены целый проход, огонёк, и проход этот в систему подземных ходов, куда нам и нужно. Нам нужен во дворец, нам не нужно в подземные ходы академии, где шастают преподаватели, жаждущие повода меня отсюда выставить. Огонёк, я же тебя не на прогулку приглашаю. Я, знаешь ли, не в том возрасте, когда бегают на романтические свидания по подземельям. Я вовремя вспомнил, академия сообщается подземным ходом с покоями придворного мага. «Не проще ли ему порталом ходить, Ваше Величество?» «Не проще. В Академии порталы запрещены, как и в Королевском дворце. Ножками – самый надежный вариант. Ну же, огонек. При удаче все сегодня решится». Он был очень убедителен, но я невольно ждала подвуха. Выглянула в окно – так и есть. Обещанному проходу поместиться просто некуда. Шарли я тоже не углядела, но мало ли о чем они договорились. «Сдается, Ваше Величество, вы пытаетесь меня обмануть». В этой стене, если и есть потайной ход, то только для мыши. Понятие пространственный карман тебе что-то говорит? желчно спросил Франциск. Подумать только, сколько времени я убил на эту безмозглую девицу. Это академия магии, а не монастырь. Здесь всё по высшему разряду, и попасть в потайной ход могут не все, иначе там было бы не протолкнуться не только от преподавателей, но и от студентов. Ну же, огонёк, не дури. К стене я подходила с опаской. напряжённая как струна, решив, что в случае сквозной дыры резко отпрыгну назад, а там уж пусть сам франциск решает куда хочет, вверх или вниз. Ему падение не грозит. Призрак слился со мной тут же. В животе образовался ледяной комок и запульсировал, разнося боль по всему телу. Приложи руку к стене, раздался противный призрачный голос прямо в голове. Стена замерцала. И в ней образовался проём, ведущий вовсе не на улицу, как я подозревала до последнего, а в тёмный проход без единого лучика света. Я резко выдохнула и шагнула назад, выходя из франциска